Глава 9 Быстрее всех среагировала Аленка. «Так, девушки, спокойно. Такие открытки все получали?» Девчонки кивнули. «Лягушка и лебедь нет». «Ну, вам, наверное, некуда было их подложить. Получите еще». «Значит, мы все попали в сказки, которые назвали любимыми. И судя по тому, что здесь мы в сказочном облике, мы туда еще вернемся». «Быстренько рассказывайте, у всех сказки идут четко по книгам или есть изменения?» Подружки задумались первой высказалась Лилька. «Да, в общем, по тексту, но пока я текст проговариваю, много интересного вижу». «И у меня по тексту», вздохнула Васька. «Кто же знал, что этому царевичу 15 лет? А сделать что-нибудь в сказке не пробовала?» поинтересовалась Аленка у царевны-лебеди. «Мне сейчас как-то город перемещать надо, на остров Буян!» трубно крикнула Лилька, Маша руками как крыльями. Машка лишь криво улыбнулась, ее проблемы еще только начинались. Настя задумчиво оглядывала комнату и молчала. «Ладно, предлагаю проверить, можем ли мы отсюда что-нибудь взять в сказку, но вот что можно с собой взять?» Настя, оглядевшись, предложила. «Нужно что-нибудь маленькое, то, что будет смотреться органично. Кроме того, лягушки и лебеди еще и как-то это нести нужно. Может, колечки для начала?» «Я бы ручку нормальную лучше взяла, или карандаш хотя бы. достал уже пером шкребать», вздохнула Аленка. «Ну ты возьми карандаши, он у меня полная коробка», — согласилась Настя. «Еще кому чего?» «Мне брюкзачок», — просяще протянула Машка. «А то с Лукошком я далеко не уйду». Настя на секунду задумалась и, сбегав в прихожую, принесла изящный кожаный рюкзачок с отстегивающимся дном. Машка внимательно осмотрела его, проверила, как ходят молнии, и благодарно кивнула. Потом, вспомнив любовь Настасьи к всевозможным побрякушкам, сняла с руки серебряный браслетик. «Тебе на замену, заодно проверим». «Могут ли здесь сохраняться материальные объекты из сказок?» Девчонки все хоромахнули. «Ну, Машка, ну, молодец!» Ни одной такой в голову не пришло. Васька хлюпнула носом, Лилька тоже пожала крыльями. «Не взять, не оставить ничего в таком облике нельзя». Аленка сгребла в кучу половину настиных карандашей и пару тетрадок, а взамен, подумав, оставила пару пуговиц и чуть покраснев сказала. «Понравились очень, красивые». Девчонки только кивнули и посмотрели на Настю. Та, одетая в простой сарафан с костяными пуговицами и вышитую сорочку, перебирала журналы по рукоделию, которые девчонки покупали еще в школьные времена в складчину «Настя, что ищешь-то?» — полюбопытствовала Василиса. Раньше Настя больше вязанием увлекалась, да и то дальше шарфиков и носков дело не ушло. «Вышивку ищу такую, где всякие там жемчужинки, камушки и прочая лабуда». «А, так ты не то смотришь!» Это вышивка золотом, понимаешь? Я мамиклачер сшивала. Это в книге было». Лягушка бодренько доскакала до старого книжного шкафа из ДСП и стекла. Вот тут описание, техника и виды узоров. Поблагодарив, Настя прижала к себе книгу. «Давайте хоть чаю попьем», — вздохнула Лилька. «Меня там не кормят совсем». Настя, засунув книгу за красивый плетеный поясок, пошла к столу разливать чай. Заодно покрошила Лильке на блюдечко печенье. Лягушка тоже хотела сладкого, но выбрала недоеденный торт. «Девчонки», — не унималась Алена, — «а какое сегодня число?» «Возьми телефон и посмотри», — буркнула Лилька, гоняя по тарелочке кусок печенья. «Точно». Хлопнув в себя пол, Баленка нашла свою сумку и глянула на экран. «Девчонки, телефон показывает 6 утра воскресенье Сейчас будильник прозвонит». Мобильник действительно задергался в ее руке и, удивленно переглянувшись, подруги медленно растаяли в воздухе. Волшебник, услышав звонок будильника, проснулся и потер руки. А хорошо он заклинание составил. Потерь во времени почти нет. К понедельнику девушки либо логически завершат сказки и вернутся в обычный мир, либо их просто выбросят обратно, как не справившийся. Ведь не зря говорится «сказка ложь, да в ней намек, добрым молодцам урок». Вот и будет урок «Девицам».